22. Стоя у панорамного окна, они наблюдали, как мобила-психи сплоченными рядами поднимаются по академическому склону. Их тени образовали громадную спираль на зеленой траве. Когда же они приблизились к арке Тонни, как называли ее Джордан и Директор, ряды еще ближе подтянулись друг к другу, и, казалось, спираль эта вращается в золотом свете позднего дня — хотя на самом деле тень стала только более сжатой и плотной. Алиса больше не могла обходиться без контакта с кроссовкой. Сорвала запястья схватила в кулак и теперь то сжимала, то разжимала. «Они увидят, что мы сделали, и развернутся», — проговорила она тихо и быстро. «На это у них должно хватить ума, если они уже берутся за книги. Должно хватить». «Посмотрим», — ответил Клай. Он-то не сомневался, что мобила-психи зайдут на Тони Филд, даже если увидят нечто такое, что вызовет тревогу у их странного группового разума. До темноты оставалось мало времени, а больше идти им было некуда. В памяти всплыла строчка колыбельной, которую пела ему мать. «За день мы устали очень». «Я надеюсь, они зайдут на поле, и надеюсь, что они там останутся». Алиса еще понизила голос. «Я чувствую, что сейчас взорвусь!» Дикий смешок сорвался с губ. «Только это им суждено взорваться, не так ли? Им!» Том повернулся к ней, и она торопливо добавила. «Я в порядке, все у меня хорошо, так что просто закрой рот!» «Я лишь хотел сказать, что именно так и будет!» «Три потня нового века! Ты говоришь прямо-таки, как мой отец! Король багета!» Слеза покатилась по щеке, и она нетерпеливо смахнула ее ладонью. «Успокойся, Алиса. Стой и наблюдай». «Я постараюсь, хорошо? Постараюсь». «И перестань сжимать кроссовку!» В голосе Джордана слышалось раздражение. «Этот скрип сводит меня с ума!» Она посмотрела на кроссовку вроде бы в удивлении, потом сунула руку в петлю из шнурков. Они наблюдали, как мобилы психи вливаются в арку Тонни и проходят под ней. Толчи было куда как меньше, чем перед футбольным матчем у уикенд встречи выпускников. Клай в этом нисколько не сомневался. Они наблюдали, как мобилы психи появляются на другой стороне арки, пересекают площадку за ней, спускаются по пандусам. Они ожидали увидеть, что ровное, упорядоченное движение мобила психов замедлится, потом прекратится, но не дождались. Последние из них, в большинстве своём раненые и травмированные, помогающие друг другу, но всё равно держащиеся группой, оказались на футбольном поле задолго до того, как покрасневшее солнце опустилось за общежитие в западной части кампуса Гейтонской академии. Они вновь вернулись. как почтовые голуби возвращаются на голубятни, а ласточки — в капистрану. А менее чем через пять минут после того, как первая звезда вспыхнула на темнеющем небе, Дин Мартин запел «Все когда-то кого-то любят». «Я волновалась напрасно, не так ли?» — спросила Алиса. «Иногда веду себя как дура. Так говорит мой отец». «Нет», — заверил ее директор. Все дураки оказались сотовыми телефонами, дорогая. Вот почему они там, а ты здесь, с нами. Интересно, как там Раф, все ли с ним в порядке? Подал голос Том. Интересно, как там Джонни, откликнулся Клай. Джонни и Шерон.